Глава 8. Копы по очереди выводили учеников из классов на допрос. Мемориал Хейли появился за 24 часа, но теперь и передний угол школы уже был завален свежими розами, постерами, коллажами и футбольными мячами. Десятки маленьких красных флагов, которые обычно вешают на машины и грузовики в день игры, воткнули в землю, и теперь они развивались на ветру. В сегодняшнюю игру, последнюю в регулярном сезоне, уже отменили. Это была первая отмена в истории команды. Все ученики пребывали в сильнейшем шоке. Многие оделись в цвета школы, некоторые, не стесняясь, плакали. За одну ночь у мемориала появились 12 мягких игрушек львов. мэт играл под 12-м номером, а талисманом команды был Лев Лео. В прошлом году некоторые ребята требовали изменить имя, чтобы избавиться от ассоциаций с астрономией, но этим утром самый Ирьяный протестующий прочитал молитву у шеста с флагом. При этом на нем был спортивный свитер с надписью «Lion Pride». Тело мэта нашел сторож. Почти две сотни участников панихиды в память о Хейли видели, как на территорию школы въехали копы и скорая помощь сиренами. Мака не вернулась меньше часа назад, все еще ощущая вкус губ Олли, когда увидела, как вереница машин со спецсигналами пронеслась под окнами дома бабушки янг казалось был задействован весь транспорт чрезвычайных служб осозберна новости как обычно сначала попали в соцсети в старшей школе происшествия обновление нашли тело обновление это ученик обновление это любимый ученик осозборна город попал из местных новостей в новости штата И, как всегда, сюда примчалась толпа журналистов. Мэтью Шерман Батлер, Хейли Мэдисон Уайтхол. Когда люди умирали, СМИ называли их полными именами. Маккани едва знала обеих жертв. Казалось, неправильным знать так много информации о них. Репортеры собрались по периметру кампуса, хватая отдельных учеников для эксклюзивных интервью. Маккани быстро обошла эту свору стервятников, но многие другие ученики были не прочь поговорить. Одна новостная команда даже осмелилась залезть под сигнальную ленту, чтобы снять мусорные баки, где нашли рюкзак и сумку Мэтта, который, как полагают, туда закинул убийца. Она слышала яростные крики полицейских еще с площадки. Хейли убили дома, а Мэтта — в школе. Хейли была любимицей в театре, а Мэтт — звездой футбола. Вместо одной жертвы, теперь две. Это все меняло. Ходили слухи, будто занятия отменят, но Мака не полагала, что этого не сделают, чтобы легче было всех допросить. Возможно, эти два случая связаны. Очень много совпадений. Всем, включая учителей и администрацию, придется встретиться с полицией к концу дня. Учеников вызывали по одному. Порядок был, как говорили, случайным, но копы явно шли по алфавиту. Джастин Дерби, Оливер Ларсон, Александра Шиммерт, Маккани Янг. Она пойдет последней». Дерби вернулся на второй урок физики и уселся между Макони и Алекс. Макони выведывала у него подробности. «Какие вопросы они задают?» «Простые», — ответил он. Они даже не пытались говорить тише. Класс и так гудел. Телефоны, как правило запрещенные, лежали на виду, пока ученики приходили в себя и гуглили подробности. Сложно уделять внимание урокам и в обычную пятницу, но сегодня даже учителя знали, что никаких занятий не будет, и взяли себе двойную роль – психологов для учеников и секретарей для полицейских. Мистер мэрик учитель физики, был занят разговором с двумя футболистами, стоящими с опущенными головами. Нарушая еще одно школьное правило, он похлопывал их по плечам в утешение. Под кустистыми бровями мистер мэрик казалось, и сам пытался сдержать слезы. «Они спрашивали, знал ли я жертв», — произнес, наконец, Дерби. «Ходили ли о них какие-нибудь слухи? Знал ли я кого-то, кому они могли не нравиться? И где был вчера вечером между шестью и семью часами? Всякое такое. Полицейский был очень милым». «Тебя допрашивал не Крис?» Мака не видела его в коридоре до урока. По бледной коже и светлым волосам легко было узнать в нем брата Олли. «Нет, меня допрашивала женщина, офицер Гейдж. Вообще-то она очень привлекательная». «И хорошо справляется со своей работой», — сказала Алекс, не отрываясь от телефона. Дерби махнул рукой. Он тоже был феминистом. «Все будет хорошо», — подбодрил он Маккани, которая втянула голову в плечи, а локти прижала к бокам, словно пытаясь уменьшиться в размерах, спрятаться. Маккани совсем не нравилась перспектива разговаривать с полицией, отвечать на их вопросы. «Что, если они посмотрят в ее дело?» и узнают о снятой судимости на гаваях Она всегда боялась, что однажды случится какое-нибудь событие, которое привлечет к ее делу больше внимания. Сегодня этот день настал. Что подумают о ней друзья? Если бы Олли был здесь, его спокойствие стало бы утешением, но у них был только один общий урок, и со вчерашнего вечера они лишь обменивались сообщениями. Олли лежал без сна, боясь услышать стук в переднюю дверь. Вдруг шеф полиции придет и скажет, что совершено еще одно нападение, и теперь его брат тоже мертв. Крис вернулся домой лишь после четырех часов утра. Олли заснул и едва успел вовремя в школу. «Думаешь, команда теперь откажется?» — спросил Дерби у Алекс. Мака не поняла, что они уже говорили об этом. «От матчей на выбывание?» — Алекс покачала головой. «Они уже обеспечили себе место». И Мэтт не единственный талант. Команда не может перестать играть, потому что это не Браско». Мака несловно робот вставила фразу. Большая часть разговоров о футболе заканчивалась этими словами. Алекс нравилось играть на трубе, но она предпочла сезон концертов репетициям марширующего оркестра. Она недовольно кивнула. «Клуб поддержки разослал сообщение сегодня утром. Вечером мы с командой не выступаем, но тренировки возобновляются в понедельник». Дерби огляделся, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Я слышал, что тренеров могут отстранить, потому что они ушли из школы сразу же после тренировки. Кто-то должен быть вместе с командой, и если бы кто-то остался...» Алекс скривилась. «Ставлю 20 баксов на то, что отстранят лишь самого младшего помощника». «Не думаю, что Хейли и Мэтт даже были знакомы», сказал Дерби, возвращаясь к самому главному вопросу. «Вы действительно думаете, что они встречались?» Убийство футболиста породило новые слухи. Отец Хейли отошел на второй план. Теперь рассматривалась теория тайных любовников. Неожиданно их одноклассники стали клясться, что замечали, как Мэтт и Хейли вместе пили банановый шейк в соннике или обнимались за трибунами. «То есть как это?» — сказал Дерби. «Мэтт же два года встречался с Лорен Диксон». «Вот поэтому их связь и была секретом». Алекс наклонилась вперед, обдавая их запахом своего любимого парфюма. Ее кожа пахла цветами и специями. «Может быть, Лорен узнала и убила их в приступе ревности?» «Ты серьезно думаешь, что девушка способна на такое?» «Конечно, могла». Дерби скривился. «Я имею в виду с физической точки зрения. мэт был крупным парнем». Думаешь, у разъярённой женщины недостаточно сил, парировала Алекс. Когда Мака не переехала в Осборн, Лорен сразу же спросила: "Ты кто по национальности?" И когда Мака не дала честный ответ, Лорен рассмеялась. "Так значит, ты дворняжка?" Она думала, что ведёт себя мило, и все вокруг рассмеялись. Но Мака не презирала её с тех самых пор, даже учитывая историю их отношений. Она была рада, что Лорен осталась дома и не знала, по крайней мере пока, что они говорили. «Может, убийца даже не из школы», — предположил Дерби. «Может, это кто-то из команды соперников, кто-то, борющийся за внимание скаутов из того же колледжа». «Но зачем тогда убивать Хейли?» — спросила Алекс. Он поразмыслил над этим пару секунд. «Любовный треугольник?» Они вздрогнули, когда кто-то рядом с ними снисходительно рассмеялся. Это оказался объект пылкой любви Алекс. Когда Родриго развернулся к ним, Алекс сердито на него уставилась, но что-то в ее позе оживилось. Родриго сидел в самоуверенно расслабленной позе. «Я полагаю, что любовный треугольник так же вероятен, как и ваш сценарий тайных свиданий». «Это...» — Алекс ткнула пальцем в его грудь. «Не так». Дэвид, сидевший рядом с Родриго, закатил глаза. Мака не поняла. Алекс и Родриго давно пора перестать делать вид, что они не интересуют друг друга. «А как насчет Бадди?» — спросил Дерби. «Он тоже в любовном треугольнике?» На лице Родриго отразился еще больше скепсис. «Бадди Виллер?» «Нет, тот Бадди, который играет в футбол», — сказала Алекс. Дерби их проигнорировал. Помните, как в прошлом году его бросила девушка, и он так ударил по ее шкафчику, что его рука застряла в металлической решетке? Пришлось даже накладывать швы. А теперь бади настолько разозлился, что решил убивать. К тому же он лучший друг Мэтта. «Бадди слишком глуп, чтобы быть убийцей», сказала Алекс. но вот в этом мы согласны», ответил Родриго. Мака не взглянула на дверь класса. «Кто-то заметит, если она уйдет?» «Тебя сейчас стошнит?» Мака не повернулась к Дэвиду, уставившемуся на нее. Он выглядел скорее скучающим, чем заинтересованным. «Ты держишься за живот», — пояснил он. «Думаю, я просто хочу поговорить о чем-то другом». Он пожал плечами. о чем еще говорить?» Дэвид был прав, но от этого Мака не почувствовала себя еще более одинокой. В дополнение к самым очевидным и невероятным подозреваемым все больше предположений стали строить о боли и закоре. Олли и Закари, одиночка и придурок, жертва издевательств и их виновник. Многие заметили, что Мэт задел Олли два дня назад, а некоторые видели, как Закари дразнил Мэтта в прошлом месяце после объявления, что того изберут королем бала. Маккани тогда провела всю игру выпускников за просмотром фильма про оборотня в подвале дома Дерби. Когда игра подошла к концу и оркестр распустили, Алекс присоединилась к ним. Никто из них не пошел на бал на следующий вечер. Да их и не приглашали. А теперь король бала мертв. Сложно было в это поверить. Как ты думаешь, кто это сделал? спросил Дэвид. Макани не отрываясь смотрела на дверь. Не знаю. Может, их смерти даже не связаны. Внимание Дерби, Алекс и Родриго сразу же переключилось на нее. То есть, пояснила Макани, «Конечно, они связаны, но что, если Хейли и Мэтт как раз и были теми, кем мы их считали? Что, если никакого великого заговора нет, и их выбрали просто из-за популярности?» Алекс покачала головой. «Хейли не была популярна. Ее любили и уважали, и это почти одно и то же». «Хорошо», — сказал Родриго. «Так твоя теория в том, что их убил какой-то непопулярный псих, тот, кто завидовал их статусу?» Мака не вспыхнула. «У меня нет теории, я просто говорю, что мы ничего не знаем». «Убийце не нужно быть непопулярным», — сказала Алекс. «Просто менее популярным, чем его жертвы». «По крайней мере, это значит, что мы в безопасности», — подытожил Родриго. До того момента Макани не понимала, догадывается ли Родриго, что он не всеобщий любимчик. Оказалось, догадывается. И потому он стал нравиться ей чуть больше и еще она предпочла бы, чтобы ее не замечали. К сожалению, конец ее жизни в тени, похоже, уже приближался. Полиция пришла за ней во время последнего урока. Это был единственный урок макани вместе с Олли, но они почти не успели поговорить, когда сеньора Вашингтон попросила ее выйти в коридор. Молодая учительница испанского выглядела удрученной, но в то же время чувствовала облегчение. «Это последний ученик, которого вызвали на допрос». «Лучшее напоследок», — сказал офицер, когда дверь за сеньорой Вашингтон закрылась. На нем была выглаженная темно-синяя форма, а на бейджи значилось имя Ларсон. Конечно, это должен был быть он. Мака не подняла руку, приветствуя его. Она боялась, что голос выдаст ее волнение, если потные ладони не сделают этого раньше». «Надеюсь, ты не против, что я вызвался поговорить с тобой?» Улыбка была жутко знакомой. Мне было любопытно, в кого влюбился мой младший брат. Она понятия не имела, что на это ответить, поэтому промолчала. Слово «влюбился» отдавалось в ушах. Но встреча в подобных обстоятельствах легко входила в список самых худших способов познакомиться с семьей потенциального бойфренда. Она молилась, чтобы допрос провел любой другой офицер. Крис, мака не решила думать о нем как о Крисе, а не офицере ларсоне потому что это пугало чуть меньше, отвел ее в пустую комнату, где стояли электрические пишущие машинки вместо компьютеров, на которых слишком легко было подделать показания. «Просто скопируй и вставь». Крис махнул в сторону твердого оранжевого стула возле учительского стола. Макка непослушно села. Жужащие флуоресцентные лампы горели таким ярким и неприятным светом, что комната казалась заброшенной и старой. Из-за них Мака не чувствовала себя голой. Она скрестила руки на груди, но заволновалась, что таким видом проявляет неуважение, и тогда подложила руки под бедра. Крис подкатил удобное учительское кресло к ней и сел. Он внимательно изучал ее лицо. «Как ты?» Мака не знала, что выглядит не лучшим образом, нервной и обеспокоенной. Стоит сразу признать это и надеяться, что Крис припишет такой вид очевидным причинам. «Так себе». «Да, понимаю, все очень встревожены, даже мы», — сказал он, и Мака не решила, что он имеет в виду полицию. «Мы никогда такого не видели в Осборне. Учителя рассказали тебе о службе психологической поддержки?» Олли так хорошо поладил с ее бабушкой, а теперь она сидит с его братом и только все портит. Еле выдавила из себя пару слов и едва смотрит на него, из-за чего он уже успел подумать, что ей нужна психологическая помощь. Она кивнула. Каждый учитель поделился с ними этой информацией. У психологов теперь работы на многие месяцы вперед. «Это хорошо». Крис достал блокнот на пружинке из нагрудного кармана и щелкнул ручкой. «Так, у меня несколько вопросов, они совершенно стандартные, мы задаём их всем». Ещё один кивок, и её руки начали потеть. Голос Криса оставался дружелюбным, хотя стал звучать немного суровее, как голос копа. «Я знаю, ты тут новенькая, но была ли ты знакома с кем-то из жертв?» «Интересный вопрос. Мака не прожила здесь почти год. Достаточно долго, чтобы познакомиться с жертвами». «Но в таком городе тебе не дадут забыть, что ты новенькая». «Нет», — сказала она, — «я раньше не разговаривала с Хейли. Точнее, никогда не говорила. Словно у них все еще был шанс столкнуться, покупая холодный мокка на заправке». Она исправилась. «Возможно, я пару раз разговаривала с мэтом на уроке по гусуправлению, потому что мы сидели рядом, но даже если мы и говорили, это не было чем-то важным». Допрос продолжился. «Ты знаешь кого-то, с кем у жертв могли быть проблемы? Над ними издевались? Они издевались над кем-нибудь еще?» Мака не ответила отрицательно на каждый вопрос, гадая, у скольких ее одноклассников хватило смелости упомянуть Олли. Они должны были знать, что разговаривают с его братом. Та же фамилия, похожая внешность, наделавшая много шума полицейская машина. Сержант бимер допрашивал Олли во время обеда. Оли почти ничего не рассказал Маккани, только то, что допрос длился целый час. Всех остальных допрашивали пару минут. Расспрашивали ли Оли о том случае с мэтом на площадке? И возникали ли такие ситуации и раньше? «Простите», — Маккани пожала плечами, уставившись на линолеум. «Я не сильно помогу вам. Я не проводила время с их компаниями». «Все нормально. Это тоже поможет». Его тон смягчился, и она подняла взгляд. С успехом добившись ее внимания, Крис улыбнулся озорной улыбкой. «Где ты была вчера между шестью и семью вечера?» Ее щеки вспыхнули от жара. Улыбка Криса стала еще шире. «Я была с вашим братом», — Макка не поежилась и скрестила руки. «Он отвез меня домой в шесть тридцать, и потом я готовила ужин с бабушкой». «И куда Олли возил тебя?» Она театрально простонала. «Нужно ли мне напоминать тебе, что я представитель закона?» Он напрямую дразнил ее, так что Мако не набралась храбрости и улыбнулась скромной улыбкой побежденного. «Честно говоря, не знаю, мы приехали на какое-то кукурузное поле у шоссе 275, недалеко от трое поцеловались, потом Молли позвонили с работы, и мы уехали». Крис сделал пометку в своем блокноте. Макка не выпрямилась. «А что такое? Что он сказал?» «То же самое. Крис казался довольным собой. Просто хотел услышать это от тебя». Они оба рассмеялись. «А теперь мне можно идти? Мы закончили?» Он жестом показал ей оставаться на месте. «Почти». Макка не готовила себя к следующему неизбежному вопросу, «Какие у тебя намерения относительно моего брата, не зная, что ответить?» Но вопрос Криса застал ее врасплох. «Есть ли у тебя опыт в охоте?» «Никакого». Она нахмурилась. «Отец, бывало, возил меня на рыбалку, но мне это никогда особо не нравилось. Это считается?» «Ты помогала ему потрошить рыбу?» «Нет». «Насколько хорошо, на твой взгляд, ты владеешь ножом?» Мака не побледнела. «Почему вы спрашиваете?» Крис поднял взгляд от своих записей и склонил голову. «Потому что человек, которого мы пытаемся найти, неплохо владеет ножом и знает анатомию». «Нет», — и ее голос дрожал, — «нет». К счастью, должно быть, Крис пришел к выводу, что она расстроена скорее причиной, чем самим вопросом. «Все в порядке», — заверил он, убирая блокнот. «Это все, что нам нужно знать». Ее сердце стучало, пока он вел ее назад по коридору. «Мне еще нужно допросить администрацию, но, по крайней мере, ты скоро отправишься домой, да?» Крис протянул ей руку. «До следующей встречи». Мака не пожала его ладонь. Ей хотелось сказать, что она будет рада снова с ним встретиться, но вместо этого она бросилась в туалет. Залетая в первую кабинку, она уже плакала не по какой-то определенной причине, а из-за всего сразу. Если бы она была сейчас на Гавайях и проводила обычный год в выпускном классе. Если бы могла вести себя с Крисом непринужденно. Если бы не было психопатов, убивающих ради удовольствия и делающих мир небезопасным. Если бы Олли был рядом, и она могла бы его поцеловать как можно скорее. Если бы не была такой эгоистичной, мечтая о бойфренде, когда двое ее одноклассников мертвы. Но дольше оставаться в туалете было нельзя, чтобы никто не начал подозревать что-то неладное. Глотая слезы, Мака не вытерла лицо шершавым бумажным полотенцем и вышла из туалета. Олли стоял, прислонившись к стене возле питьевого фонтанчика. Под его темными глазами залегли круги. «Тебе достался мой брат. Это не был вопрос». Офицер Ларсон специально попросил допрашивать меня. Олли вздохнул все прошло хорошо он милый мака не осмотрелась но в коридоре никого не было ты ждал меня а потом заметила свой рюкзак на полу у его ног почему он у тебя я отпросился у сеньоры вашингтон в туалет она даже не заметила как я забрал обе наши сумки я видел как ты зашла сюда и решил подождать мака не снова запаниковала она провела там больше десяти минут я сидела просто сидела Не хотела возвращаться в класс. Олли кивнул. «Тебе надо было постучать», — сказала она. Он поднял брови. Оба знали, что он никогда не осмелится постучать в дверь женского туалета. «Нет, прости». Мака не чувствовала себя уставшей и смущенной. Ничто не имело смысла. «Но зачем тебе моя сумка?» «Ты в порядке?» — спросил он. «Что?» — она покачала головой такое впечатление что они ведут два параллельных разговора нет не в порядке а ты оля улыбнулся совсем нет мака не вытаращилась на него а потом разразилась безнадежным смехом слезы снова появились в уголках глаз понятия не имею что происходит до конца последнего урока еще двадцать минут но я собираюсь уйти оля поднял рюкзак и протянул ей тебя подвести